то же место, вечер. Это время странное. С одной стороны, вечер, люди устали и непревольно расслабились, но ещё не спят. С другой ещё не ночь, и часовые ещё не пуганы, бдят в полусилы. Возможно, по совокупности факторов, не самое удачное время для их предприятия, но полтавец решил иначе. Были у него какие-то соображения, простым людям недоступные, и Поляков не пытался вылезать со своим мнением. хотя бы потому, что в квалификации полковника не сомневался. Разумеется, полковником на такие акции идти не по чину, однако опять же его решение лично принять участие в операции никто оспорить не пытался. Точнее, один умник крайне осторожно ввёл что-то, получилось экспериментальное, никто кроме нас и заткнулся. Так что сидели 40 человек во главе с командиром в непосредственной близости от лагеря противника, вели наблюдение и пукнуть боялись, чтоб не привлечь внимания японцев. Хорошо быть кошкой, хорошо собакой, где хочу, пописываю, где хочу, покакаю. Вы сейчас в группе такая роскошь была в принципе недоступна. Зато очень быстро засекли прибытие интересующей командовой техники. И Сергей имел сомнительное удовольствие долго и с чувством наблюдать за её выгрузкой, обслуживанием и настройкой. По сравнению с той, которую пользовался сам Поляков и его товарищи по команде, не впечатляло. Долго и как-то чересчур обстоятельно. Впрочем, может статься, это было чисто японской чертой. Положено обрабатывать напелником, значит, только напелником, и никакой тебе шлифмашинки. К слову, так оно и есть. Один немолодой уже знакомый, ещё на прошлом месте работаю, как-то рассказывал Сергею об интересном случае. Они были отправлены в Японию в качестве наблюдателей как раз по поводу той знаменитой аварии, что случилась на Фукусиме. Когда прилетели, там ещё не было ничего особо страшного. станция благодаря колоссальному запасу прочности некоторое время ещё держалась. Чтобы восстановить её работоспособность, требовалось ненадолго подать электричество из внешних источников, для чего достаточно было просто кинуть кабель. Но японцы вместо того, чтобы прямо по земле уложить времёнку, начали колотить столбы и делать всё как положено, что, к слову, и времени требует соответствующего. Ладно, поставили столбы, развернули кабель И оказалось, что разъёмы эти. Русский человек разобрал бы соединение, доскрутил да провода напрямую, пусть с нарушением инструкции, зато быстро. Японцы заказали новый кабель и начали сматывать этот. Как результат, упустили время, а ЕС рванула, и последствия расхлёбывают до сих пор. Не исключено, что и с станками та же картина. А вот второй нюанс, который Полякову довелось сегодня наблюдать, вписывался совсем в иную картину. Японцы не препятствовали местным наблюдать. Тех, конечно, было на улицах убывающе мало, но всё же их секретное подразделение тут. Или почему? А ведь в безопасности японцев обвинить сложно. Вывод он прост. Чуть позже во избежание утечки информации здесь проведут полную зачистку. Это проще и надёжнее, чем выставлять отспленение. Зная к тому же некоторые нюансы японской психологии, Сергей в этом даже не сомневался. И, кстати, даже был в некотором роде с ними согласен. Война идёт, а в ней как ни крути, целесообразность на первом месте. Сохранение же популяции местного населения на завоёванных территориях даже не вторично, а так, где-то в конце списка. Так что, когда танкисты передислоцируются, местных просто и без изъкуса вырежут. А потом случилось то, что лишний раз подтвердило: командиры в самом деле имеют право на принятие решений, кажущихся остальным нелогичными, просто потому, что лучше других информированы. И хотя нюансы и серьёзно уже позже, результат он смог наблюдать собственными глазами, и это было впечатляюще. Где-то далеко на севере от бетонных плит военного аэродрома оторвался самолёт. Не широко распиаренное семейство Су, которое по праву считалось одним из лучших в мире. Нет, самолёты пятого поколения сейчас не требовались, да и четвёртого с кучей плюсов тоже. Взлетел самолёт уже давненько стоящий на вооружении считавшийся первым советским истребителем четвёртого поколения. Пожилая, но не потерявшая актуальности машина, пугающая врага уже больше полувека и по праву считающаяся уникальной. МиГ-31. Этот самолёт критиковали за видную регулярность. Больше всего доставалось низкой манёвренностью старого перехватчика. Её, собственно, в него и не пытались заложить, а чего по сравнению с более поздними моделями, он вёл себя откровенно дубовато. Зато скоростные характеристики у него были на высоте, и как платформа для самого разного вооружения, вплоть до ещё только разрабатывающегося перспективного, старичок был хорош, что, собственно, и требовалось. Правда, сейчас под его крыльями не висели пугающие весь мир гиперзвуковые реактивные гостинцы. Обошлись парой ракет попроще и подешевле. Японские системы РЭБ не стали им помехой. Спецы из группы Полтавца грамотно подсветили цели. И в результате на деревеньке Переростком встало пламя, взлетевшее, кажется, до небес. Рывануло знатно, и наверняка потери среди гражданских исчислялись десятками, а то и сотнями, но японцы были не единственными, кто считал жертвы чужого мирняка не самой важной проблемой. Сергей на несколько секунд замер, восхищённый зрелищем, но толчок в левое плечо вернул его в реальность. Через несколько секунд он уже мчался следом за сержантом которому полковник поручил быть при нём дуэли. Что поделать? Сейчас он был наименее опытен и подготовлен, а раз так, не следовало качать права. И доволе в пальцах сжжав автомат, Сергей бежал туда, где освещённые стремительно разгорающимся пожаром бегали японцы. И не говорите потом, что они не умеют паниковать, успел он ещё подумать. А потом перед самым носом полякова, как чёрт из табакерки, выскочил из-за угла японец, отработанным до автоматизма движением Сергей прикладом автомата загнал ему нос до самого затылка, и на том эмоции как будто закончились. Началась работа.